Глава сороковая. Входная дверь распахнулась. На пороге стояла женщина средних лет. «Ракусюн!» — позвала она. Крыс поднял голову. «Привет, мам!» — его усы нервно дернулись. «Я пригласил к нам самую интересную гостью на свете!» Йока не удержалась и принялась смотреть на вошедшую женщину. Выглядела она при этом очень глупо. Это определенно была женщина, и она была человеком. Женщина по очереди смотрела то на Йока, то на Ракусюна. На ее лице читалось удивление. Гостью, говоришь, и кто же эта юная особа? Я нашел ее в лесу. Ее выбросило на берег в округе Син после недавнего Сёку». Да что ты говоришь, пробормотала женщина себе под нос, строго глядя на Ракусюна. Йока инстинктивно втянула голову в плечи. «Слышала ли эта женщина слухи о кайкяку, сбежавшем из син? И если слышала, согласится ли она предоставить ей убежище, как Ракусюн?» «Да, это было ужасно», — женщина повернулась к Йока, затаившей дыхание. Улыбнувшись ей, она вновь перевела взгляд на Ракусюна. «Чем ты тут вообще занимался?» «Хорошо, что я решила заглянуть домой. Ты хорошо позаботился о ней?» «Да, вполне». «Ну, будем на это надеяться», — рассмеявшись, женщина вновь посмотрела на Йока. «Прости, что меня не было тут. У меня были неотложные дела. Я надеюсь, Ракусюн действительно позаботился о тебе». да», — кивнула Йока. «У меня была сильная лихорадка, и я едва могла двигаться. Он очень помог мне, я ему признательна». Боже мой, Читалось на лице женщины. Она торопливо подошла к Йоко и принялась ее осматривать. Ты в порядке? Ты уверена, что тебе стоит двигаться? Все нормально, Ракусюн очень помог мне. Йока внимательно разглядывала лицо женщины. Она спокойно относилась к Ракусюну, поскольку он не был человеком. Но насчет нее Йока не могла быть так же спокойна и все равно ему следовало сразу прийти и позвать меня. Жаль, что он не всегда пользуется головой. «Я действительно хорошо о ней позаботился», — Ракусюн поднял взгляд, сдавленно вздохнул. «Видишь, она уже выздоровела». Женщина внимательно всмотрелась в лицо Йока. «Выздоровела, говоришь? У тебя что-нибудь еще болит? Может быть, тебе действительно стоит лечь?» «Я чувствую себя намного лучше, правда?» «Да, наверное, так и есть. Почему ты одета в это рваньё? Ракусюн, принеси ей кимоно!» Ракусюн торопливо скрылся в другой комнате. «Ох, чай уже остыл. Подожди немного, я заварю новый». На глазах у Йока женщина захлопнула входную дверь и пронеслась мимо нее, направляясь к задней двери, выходящей к колодцу. Когда Ракусюн вернулся и принес для Йока кимоно, больше походившее на легкую накидку, она шепотом спросила у него: Это твоя мама? Да, отца нет, он умер много лет назад. Внезапно Йоко стало очень интересно, был ли его отец человеком или крысой. Это твоя настоящая мама? Осторожно переспросила она. Ракусюн ответил ей озадаченным взглядом. «Конечно же, она моя настоящая мама. Это она сорвала меня». «Сорвала тебя?» «Она сорвала меня, плод, в котором я находился», — кивнул Ракусюн. «Сребоку, семейного дерева». Внезапно он замолчал, будто ему в голову неожиданно пришла какая-то мысль. «А правда, что в твоем мире дети растут в животах у матерей?» <связывающий> да, это вполне нормально. То есть плод вырастает у нее в животе? Но как тогда сорвать его? Он откуда-то торчит или свешивается наружу? Я не вполне понимаю, что ты имеешь в виду под словом сорвать. Ну, сорвать ранка, которая растет на дереве. Ранка? Плод яйцо. Размером он примерно вот такой. Ракусюн развел руки в стороны, словно держа корзину. Это желтый фрукт. Внутри него ребенок. Такие плоды растут на ветках рябоку. Родители приходят и срывают его. В твоем мире такие разве не растут? Нет, не растут. Йока помассировала пальцами виски. Здравый смысл в этой ситуации отказывал. Ракусюн вопросительно смотрел на нее. Она улыбнулась ему, пытаясь скрыть свое смущение. В моем мире ребенок формируется в животе у матери, после чего мать рожает его, наконец, ответила она. Глаза Ракусюна расширились. Как у куриц? Не совсем, но смысл похожий. А как это вообще работает? У нее в животе появляется ветка? И вообще. «Как сорвать плод, когда он в животе?» «Ох, господи!» Мать, которая как раз вернулась, застала Йока, спрятавшую лицо в ладонях. «Чай готов», — сказала она. «Ты голодна?» Слушая рассказ сына про ситуацию Йока, мать не неторопливо, но умело приготовила сладости, похожие на приготовленные на пару булочки. «А потом...» Продолжил Рокусюну, ломая большую булочку на части. Мы размышляли над наилучшим планом действий, который позволит попасть в Н. Да, действительно хорошая мысль, кивнула его мать. Так что я собирался проводить ее до конкю. Надо будет подобрать ей какую-нибудь одежду с собой. Какое-то время мать Рокусюна просто смотрела ему в глаза. Ты собрался? Что? Наконец, собравшись с мыслями, возмутилась она. «Волноваться не о чем. Я быстро, туда и обратно. Оглянуться не успеешь. Она же не знает, где что находится, так что мне надо будет ей показать. Ты очень сильная, мам. С тобой все будет в порядке, да?» Его мать некоторое время пристально смотрела на него. «Ну ладно, так и быть. Но будь осторожен». Ракусюн встряла в разговор Йоко, «я признательна за твою заботу, но...» Не хочу причинять тебе еще больше проблем. Достаточно будет просто объяснить мне. Я уверена, я смогу разобраться совсем самостоятельно. Она не смогла заставить себя признаться, что находит перспективу путешествовать с кем-то весьма пугающей. Я не хочу быть обузой. Просто нарисуй мне карту, как в тот раз. «Йока, даже если бы вопрос был просто в том, чтобы добраться до Н. Не говоря уже о том, чтобы подать прошение королю, ты бы все равно не справилась самостоятельно. Даже если дорога известна, путь до дворца в Конкю займет у тебя как минимум три месяца. И что ты будешь есть все это время? Где ночевать? Чем ты будешь за все расплачиваться? Йока не смогла ответить на эти вопросы: В такое путешествие не отправляются в одиночку. Ты же сама сказала, что ничего не знаешь об этом мире. Йока задумалась об этом. Хорошо, наконец кивнула она спустя пару минут. Сказав это, она краем глаза посмотрела на замотанный меч, стоящий неподалеку. Возможно, взять с собой руку Сюна действительно хорошая идея. И он и его мать, судя по всему, были готовы безвозмездно помогать ей. Хотя, возможно, она и не знала всей правды. Йока до сих пор не была до конца уверена в том, кто для неё Ракусюн — друг или враг. Но она не могла рисковать, а эти двое знали, куда она направляется. Если они сообщат властям сразу же, как только она уйдет, в Агане её будет ожидать не корабль, а тюремная камера. Однако, если её будет сопровождать Ракусюн, он сможет хотя бы стать её заложником. А если он станет для нее опасен, она быстро с ним разберется. Размышляя об этом, Йока внезапно осознала, что превратилась в действительно жалкое существо.